Глава 6. Подъезжаем к паночку. Молодой мужик в телеге нагло смотрел на меня и искалил зубы. Степан, сын местного дичка. Когда староста выводил меня из дома, он стоял у телеги, так же скались и дорогой постоянно ухмылялся. Чему ты рад, образина? Дать бы сейчас ногой по роже, чтоб покатился прямо на дорогу, лаптями к верху. Нельзя их двое. Не посмотрит, что в телеге господин студент императорского Санкт-Петербургского университета, историка филологический факультет, славяно-русское отделение, с официальным предписанием местным властям оказывать всяческое содействие. Возьмут палки и намнут бока прямо тут, посреди дороги. Я повернулся, Могучая спина возницы, моя чела впереди закрывая дорогу. С этим вообще лучше не связываться. Я видел, как на духу в день, подвыпив, он Наспер насилил на спине лошадь, медведь. Заломает и всё. Соскочить в лес, догонит да и поздно, раньше надо было. Лес вдоль дороги кончился, мимо потянулись заросшие жёсткой отавой пойменные луга. Скоро переедем мост и станция. Кончилась этнографическая экспедиция. По вашему делу лучше в прилеповку, сказал мне месяц назад исправик, когда я предъявила ему предписание. Там у нас глушить майгипетское. Исправику перед столичным гостем хотелось выглядеть образованным человеком. Только зачем вам это? Колдуны и суеверия. Неужели в столице этим интересуются? Странно. 20-й век на пороге. Мне пришлось терпеливо объяснять ему, что такое этнография. А после долго отбиваться от любезного предложения, алично отвести в прилеповку. Кто из крестьян будет откровенечить с человеком, которого привёз исправник? Я всё-таки дам вам записку старосте, заключил наш разговор исправник. Он-то хитрая бестия. Это слово он произнёс с особым удовольствием, демонстрируя учёность. Но меня боится. Пусть только попробует не помочь. Староста Прилеповки, куда я добрался к вечеру на обывательских лошадях, действительно оказался хитраватым тёртым мужичком и долго изображал из себя тёмного и непонимающего. "Вы паночку часом не сецилист?" спросил он наконец, когда я уже начал терять терпение. "Сецилистом тут не можно, исправник велел вязать и вести волость". Вместо ответа я сунул ему записку исправника и официальное предписание. Он долго читал по складам, затем облегчённо вздохнул. Так бы и казали отразу, что по казённой sprawie, а то обычай, обычаев он делал ударение на ча. У нас тут вовсе маленькая тележка, беды бы не было. Он хотел поселить меня у папа, но я твёрдо настоял на крестьянской избе. Повздыхав, он отвёл меня к вдове по фамилии Воробей. Муж её погиб на отхожих промыслах, но, видимо, деньгами обеспечить успел. Жила вдова не бедно. Дом ее, большой пятистенок с холодным прирубом, где я и поселился, стоял на высоком берегу реки. Вдова, кругленькая хлопотливая старушка лет пятидесяти, выдав дочек на сторону, жила одна и с удовольствием приютила студента. Мы быстро сдружились. Другие обитатели Прилеповки первые дни смотрели на меня косо, но после того, как в воскресенье мы с хозяйкой сходили к обедне, В церкви я истово крестился и бил поклоны, не забыв перед этим облобызать почитаемые в деревне изображения святых. Все успокоились. Ходит себе человек, разговаривает с дедами, про старое расспрашивает, ну и бог с ним. Мало ли из волости скудных умом приезжает. За неделю я наслушался сказок про то, как колдуны, если не оказать им должного почтения, превращают свадьбы в волчьи стаи или портят молодых. Про то, как проходящий солдат победил самого черта, который гнался за ним до другой деревни и сумел даже съесть на ходу под солдатом лошадь. Про свинью-оборотня, которая высасывала молоко у коровы и оказалась на поверку балующейся ведьмовством тещей. Таких побосенок в этнографических отчетах, как сказал староста, ввоз с тележкой. Не затем ехали. К Прохору Пескижову я наведался на второй неделе в Прилеповке. Меня встретил высокий старик с седой бородой и лохматой копной таких же седых волос на голове. Глаза карие, блестящие под густыми нависшими бровями. Взгляд у него был острый и пронизывающий. Без долгих разговоров я выставил на стол штоф водки и положил завёрнутый в тряпицу шмат сала. Занедужил, поинтересовался он жадно поглядывая на штоф. "Голова", соврал я, скорчив жалобную мину. «Это мы можем», — важно сказал он, указывая на лавку. «Садитесь, господин», — он говорил непоместному, — «это мы мигом». Он сходил в сене и вернулся с яйцом и кружкой воды в руках. Кружку поставил на стол, а яйцом стал медленно водить вокруг моей головы, тихо пришептывая. Как ни старался я прислушиваться, но уловил только «Уходи, злая болезнь от раба Божия Александра, не ломай его буйной головы и ярого тела белой кости». Прошептав, он разбил яйцо о край кружки и вылил его в воду. Приглядевшись, сказал: "Ну вот, теперь будешь здоров. Была на тебе чёрная немочь, алихой человек наслал. Теперь ему самому худо будет. Не знал он, что к самому пескижу придёшь". Я поблагодарил и взял штоф. Он сходил за стаканами. Скоро старик захмелел и долго хвастался своей силой. Рассказа о его подвигах были перелицовка описаний евангельских чудес. И уже слышенных мной по басёнок. Я зря терял время, но когда я встал с лавки, он схватил меня за руку. "Помру я скоро", жалобно сказал пьяно всхлипнув, "а силу передать некому. Дети не хотят, другие родственники тоже. В прилеповке тоже крутят, тут я чужой. Приметы добрый человек, а". Смотреть на него было противно, и чтобы отвязаться, я пообещал подумать. На прощании он дал мне мешочек с лниным семенем. Пойдёшь от меня, обращай через плечо, велел строго. А то ребятки мои рассердились, что я тебя невредимым выпускаю. Работы им не дал, набросятся по дороге и разорвут на части. Я им велю семя собирать. Вот им и мы не до тебя станет. Как силу мою возьмёшь, тебе служить будут. Вот они по столу скачут. Кыш-кыш, заворчал он, смахивая нечто невидимое со стола. И полы своего полукафтана привязались. Будет ужо вам. Кыш! Мне стало не по себе. Старик явно страдал белой горячкой. Было ясно, что своих ребят он видит наяву. Дома я первым делом перелистал записи. Способов передачи и получения колдовской силы было несколько. От предварительного ношения в сапоге под правой пяткой нательный креста Пролезание через чрево огромной жабы с последующим поеданием ее рвоты меня передернуло до таинственного обряда наедине с умирающим колдуном, о подробностях которого сведений ни у кого не было, и это меня заинтересовало. «Не ходи в бы ты больше к Пескижову», — сказала мне вечером вдова, которой, конечно, доложили о моем визите деревенские кумушки. «Поганый он человек, еретник. Он же людей лечит», — попытался возразить я. "Квалеча, а кого и в сырую землю возразила вдова. Мужики б его давно живым закопали, но страшно, что всю деревню прокляне чаравник поганый." Неохотно уступив моим просьбам, вдова рассказала мне о Пескежове. Он появился в Прилеповке несколько лет назад и первое время жил один в пустой хибаре. Первым узнали об его колдовстве бабы и девки, которые потихоньку стали бегать к нему. Кто полечится, кто при выражить хлопца. Скоро Пескижов перебрался жить к Молодухе. Та была замужем, но Пескижов сделал так, что её муж потерял способность к половому общению, но остался жить в избе с женой и её сожителем, покорно работая на образовавшуюся пару. После этого все в Прилеповке стали бояться колдуна. Его приглашали почётным гостем на свадьбы, дабы не испортил молодых и гостей. Перед ним заискивали на праздниках и без возражений угощали его водкой. Пил Пизкежов много и охотно. Как рассказала вдова в последнюю неделю, молодуха со своим законным мужем сбежали от Пизкежова. Тот совсем распоясался, пил каждый день и требовал от молодухи, когда станет умирать, принять от него кладовскую силу. "Тобе не говоряв про свою силу, строго спросила вдова, закончив свой рассказ, как ты взял Я отрицательно покачал головой. "Гляди", погрозила мне пальцем вдова. После того, как мы вместе сходили к обедне, вдова стала относиться ко мне как к своему, и это мешало. Что я мог ей возразить? Что она могла знать о жизни своего коштного студента университета, которого отец-генерал лишил всяческого вспомоществования за отказ идти в военную службу по примеру старшего брата? Для прилепавки 3 рубля огромные деньги. А мне столько платят за час уроков. Но для Петербурга 3 рубля крохи. В столице много богатых купцов, которым лестно, что их отпрысков учит студент дворянских кровей из знаменитого рода. Урочных денег мне хватает на жизнь, но заплатить за курс в журнале за статью мне пообещали 200 рублей. "Можем заплатить и 400", сказал мне редактор, выдавая аванс в дорогу. Если привезёте нечто такое, о чём никто никогда не писал. Обычные по басонке про леших и домовых нам не нужны. Вот их сколько, махнул он рукой в сторону этажерки, заваленной кипами бумаг. Вы мне колдуна подавайте, настоящего, чтоб волосы у читателя дыбом стояли. 400 рублей мне хватит, чтобы заплатить за год учёбы и справить новую шинель с тёплой фуражкой. Зимы в Петербурге холодные. Никто из пишущих в журналы никогда не видел собственными глазами, как Колдун передаёт свою силу, никто не получал её лично. За такое и 500 рублей попросить можно. Я опоздал. На завтра пескижов слёг. Вокруг его избы стояли мужики, которые не пустили меня к Колдуну. Со слов вдовы, я знал, что умирал он долго и тяжко. Стрехуру забрали, рассказывала она, не обращая внимания на мою досаду. Матицу подымали, веник под подушку положили. А и он всё кричав: "Чёрт его душили за то, что никому их не передав аж почернев", только на третий день успокоился. Меня не пустили и на похороны Пескижова. К обеду в дом вдовы пришли двое мужиков и тихо сели на лавку у двери. "Не требу вам гэта бачить паночку", сказал один из них, преградив мне путь. "Не панская гэта справа". Я чуть не заплакал тогда от обиды. Но смирился, выхода не было. Через несколько дней после похорон по деревне поползли дурные слухи. На улице шептались, что нечистого покойника не принимает земля, многие видели его ночами. С наступлением темноты в прилеповке наглухо запирали дома и сараи, некоторые жгли свечи всю ночь. Как-то мне удалось подслушать разговор озлённых мужиков. Неправильно похоронили, возмущался один. Не послухали дзядов. Усё зрабили, як надо, — не согласился другой. Из хаты выносили головой вперёд, а не ногами. За деревней гроб покрутили некольки раз, каб дорогу назад незнайшев, и перед кладищем крутили. Треба было голову отрубить и меш ног, як сусе меча равниками робить, — настаивал первый. А у могили к Алым Осиновым скрой сердце кап не устав. А теперь что? Могилу нехто раскопав, и никого там нету. Старосты казав, скоро бабы будут деревне опахивать. Удава Семеновна за главную девок ей подобрали. За имя много народу пойдзе. Домой в тот вечер я прибежал взволнованный. С самим Пескижовым не повезло, будет другое. Никто из пишущей братья никогда не видел древний обряд опахивания деревни от нечистой силы. Свои 400 рублей я получу. Ночью я спал плохо, в думах решая, где и как я буду смотреть за церемонией. Но утром в дом к вдове пришёл староста с двумя мужиками. Меня доставили к самой станции. Я купил билеты выне с его конвоиром, но на них это не подействовало. Мы почакаем паночку, заявил мне Степан и снова нагло ухмыльнулся. Они дождались прибытия поезда и проследили, чтобы я сел в вагон. Только после того, как мимо вагонного окна поплыли деревянные дома, они сели в телегу, и возница медведь замахнул кнутом. Я вышел на следующей станции. Здесь ожидали седаков несколько извозчиков, но ни один не согласился отвезти меня к Прилеповке. Не ладно там барин, в один голос отвечали они на мои увещевания. Туда ехать православной душе пропадать. Наконец, за 5 рублей один согласился отвезти меня обратно к станции, куда меня ранее доставили прилеповские конвоиры. По пути я попросил извозчика остановиться у лавки и купил там фунт хлеба, кольцо колбасы и бутылку вина, которую попросил открыть. Что порой у меня с собой не было. Хорошее вино, церковное, нахваливал приказчик, орудуя штопором, сам архиерея освещал. Освещение архиерея обошлось мне в лишний рубль, но спорить я не стал, некогда было. Начинало темнеть, когда мы добрались до печально знакомой мне станции. Извозчик, высадив меня, заспешил обратно, погоняя лошадь ударами вожжей. А я, перекинув через плечо свою дорожную сумку, отправился к прилеповке. Когда я вступил в лес, совсем стемнело, и пыльная дорога была едва различима под сапогами. Но тут из-за облаков выскользнула луна, и идти стало веселей. Луна была полная, её огромный бледный диск в полнебе висел над остроконечными верхушками елей. Тени от деревьев падали на дорогу, образуя неравномерное чередование темных и светлых участков, я то ступал в темноту, то выходил из нее. Было тихо, ни голоса ночных птиц, ни пения кузнечиков, ни даже шелест ветерка не нарушали ночной покой. Только мягкие звуки моих шагов одиноко звучали в этом мертвящем безмолвии. Мне стало не по себе, я присел на обочине, достал из сумки хлеб с колбасой, И торопливо поужинал, запивая скудное кушание из горлышка бутылки. Вино оказалось сладким, дамским. Пить его было противно, но выбирать не приходилось. Стряхнув крошки на дорогу, я сунул наполовину опорожнённую бутылку в сумку и двинулся дальше. Идти стало веселей. На свистовый мотив из увертюры популярной в прошедшем сезоне оперы я быстро преодолел расстояние до прилеповки. С лесной опушки я не сразу разглядел её. ни в одном из окон не горел свет, и избы издалека казались темными пятнами на залитом лунным светом лугу. Не доходя до огромного деревянного креста по местному обычаю установленного у въезда в деревню, я притаился в кустах, ждать пришлось недолго, вскоре издали послышалось протяжное заунывное пение. «Пресвятая моя владычица-богородица», выводили где-то за избами тонкие женские голоса, Спаси, сохрани и помилуй нас грешных. Я почувствовал, как лёгкий озноб от ночной сырости пробежал по моему телу и достал из сумки бутылку. Я успел отхлебнуть пару глотков, как из-за большого крытого соломой амшаника показалось процессия. Три женщины в одних белых рубахах до земли и с распущенными волосами тащили за оглобли саху, четвёртая держала её за ручки. Следом за ними тёмной тучей валила толпа с какими-то палками в руках. Когда процессия подошла ближе, я разглядел рогачи, кочерги, мотыги и мётлы. Распевая молитвы и сгибаясь от усилий, женщины тащили саху, оставляя за собой на лугу тонкий тёмный след. Скоро я узнал, в главные из впряжённых в саху вдову Семёновну, о которой слышал на каноне. По обеим сторонам и ушли молоденькие девушки. Похала на подругах тоже девушка, совсем юная подросток. Подойдя к перекрёстку у въезда в деревню, процессия грянула. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Трижды пропев Три святое, толпа зачестила: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. В следующий момент, шедшие за женщинами с криками: Бей его, секи его, руби его, Набросились на дорогу у перекрёстка остервенело молотя землю своими рогачами и мотыгами. Я ощутил, как волосы на моей голове приподнимаются. Внезапно всё прекратилось. Те из процессии, что были с метлами, стали торопливо заметать следы буйства своих товарищей. Семёновна снова взялась за оглобли, и процессия двинулась дальше. Они прошли совсем близко от моего укрытия. Из-за кустов я отчётливо видел их лица. отрешенные, закаменевшие, с вытаращенными глазами. Внезапно мне пришло в голову, что если кто-то из них сейчас заметит меня, то все набросятся на чужака и с такими же криками, как только что на дороге, будут бить и сечь, пока от любопытного не останется одно кровавое месиво. Я невольно пригнулся и только слышал, как процессия стала медленно удаляться. Тонкие голоса, возносившие славу Богородице, Постепенно затихали вдали, и я выпрямился в полный рост. Тихий шорох внезапно раздался за моей спиной. Я торопливо оглянулся. Передо мной стоял некто в домотканом полукафтане, в таких же широварах и высоких сапогах. А лицо незнакомца скрывало тень от шапки, надвинутой по самые глаза. Свет луны падал на него сбоку, отбрасывая странную раздвоенную тень, будто луна в небе было две. Кто ты? Что тебе надобно? Торопливо спросил я: "Чувствую, как холодеет внутри". Вместо ответа он вдруг тихо взрычал и ступил ближе. Лунный свет смыл тень с его лица, чётко вырисовав на нём каждую чёрточку. "Пискижов!" В ужасе завопил я, отступая назад. Ветки куста упёрлись мне в спину. Покойный колдун прыжками бросился ко мне, и я отчаянно отмахнулся тем, что держал в руках бутылкой. струя красного вина вылетела из горлышка и окатила его будто кровью он зашипел и отпрянул